Верстовой столб, одиннадцать, славный город Тюм, форпост цивилизации. Ты женщина, а это ветер вольности, рассеянный в печали и любви. Кузнецов. Явление капитана славному городу Тюму оказалось задачей нешуточной и хитромудрой.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 Заметив неудовольствие на лице Анастасии, осведомился, не роняет ли и сей поступок достоинства слуги странствующего рыцаря и самого рыцаря. Анастасия сухо ответила «ничуть». Капитан принялся насвистывать с непроницаемым выражением лица. Правда, оно у него заметно изменилось, когда капитан узрел пять звезд, сиявших над храмом великого Бре.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 Появились глиняные кружки. Капитан устроился на низком бочонке. У распахнутых настежь ворот Анастасия поджала губы, видя, что Ольга уселась рядом. Взял у кого-то гитару и затянул странную песенку. Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому по краю, я коней своих нагайкою стигаю, погоняю.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 Прежде всего, она была прямо-таки вызывающе мужественно, хрупкая фигурка, руки не способны удержать даже шпагу, не говоря уж об боевом мече. И потому она в жизни не помышляла о рыцарских шпорах, что опять-таки вызывающе подчеркивало. И свиту подобрала себе подстать, вечно окружена.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 Переживала упадок, чего иного ожидать при такой княжне. Поговаривали, что и в императорском дворце положением дел в Тюме весьма недовольны. Втихомолку ждали громов и молний именного постановления указа о немилости с большой императорской печатью. Счастье еще, что серый кардинал Тюма был женщиной властной и энергичной.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 Подлинного рыцаря это привело бы в справедливую ярость, и он не применул бы отходить их плеткой, но мыслимо ли ожидать такого от белокурой притчивы языцах? Конечно же, Ирина даже и не почувствовала себя уязвленной. Сидела на коне, поигрывала тройной цепочкой на груди и без стыжи пялилась на капитана. А тот сердито отметила Анастасия. Разглядывал ее вполне благожелательно. Анастасия невольно сжала рукоять меча, впрочем, этой белобрысой кошки и глаза-то зеленые и кошачьи хватило бы добрые плюхи. Это новый Менестрель? — промурлыкала Ирина. — Почему же я о нем не знаю? Любезный, ты, скорее всего, не знал, что при нашем дворе умеют ценить подлинное искусство.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 Анастасия охнула про себя, потом мысленно же хлопнула себя по лбу, знать бы заранее, что он умеет играть и петь. минестрелем его и следовало объявить. Тогда любая промашка сойдет за чудачество у менестрелей вполне обычно и, в общем, прощавшаяся. Правда, рослый усач двинул было конях капитану, но Ирина... — воспрещающе подняла, звенящую браслетами, сверкающую самоцветами перстней руку, назад. — Милый мой Минестрелли, народ не от мира сего, и относиться к ним следует снисходительно, — вновь обернулась к капитану. — Ты как-то странно изъясняешься, Менестрель, кто ты и откуда? Капитан блеснул великолепными зубами. — А я и есть я! «Княгинюшка светлая, министрель, Майкл Джексон прозвищем, а и бреду я из больших дерунов, в волости гандилоповой. Не доводилось бывать в тех краях милостивица?» «Эти местности мне неизвестны», — сказала Ирина. «Но они должны быть весьма привлекательны, если рождают столь даровитых и красноречивых министрелей».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 Капитан был человек осторожный, и то, что он сейчас балагурил столь рискованно, могло означать одно — он успел уже наслушаться от своей компании сплетен о княжне Тюма. Не перегнул бы палку, встревожилась Анастасия. На счастье, Ирина, похоже, куда-то спешила. Она благосклонно улыбнулась капитану.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 «Вы уедете, светлая княжна, а мне тут жить». Анастасия рванула из кармана джинсов кожаный тяжелый мешочек, дернула завязку, не раздумывая высыпала все золото в ладонь и сунула «Конопатой, говори». Конопатая попробовала одну монету на зуб, удовлетворенно хмыкнула и почти беззвучно сыпала золото в карман, увлекла их в густую тень,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 Анастасия молча выхватила у Ольги кошелек и, не развязывая, запихала в карман конопатой, та колебалась. Страшно, Ну ладно уж. В горком к ней его бы не повезли. Она опасается через выдрючиваться, уж Кардинал рядом. А есть у нее охотничий домик на седьмой версте. Свернуть в лес, влево.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 Отчего сюда, как два пальца, сбежится весь гарнизон, и особенно красные дьяволята, чья казарма ближе других. Спорить более Анастасии не пыталась. Повесив голову, отъехала прочь. На постоялый двор возвращались шагом. Анастасия цыкнула на Ольгу, собравшуюся было лезть, с увещеваниями сухо приказала держать коней в стойлах, не расседлывая и ушла к себе. Сначала она металась по комнате, как пойманный для княжеского зверинца лесной ящер, мечется в клетке на потеху дворни. Потом немного угомонилась, села, поставив меч меж колен. На душе скребли кошки. Она злилась из-за случившегося, злилась самой этой злости, то взвинчивая себя, то впадая в тупое безразличие. Все-таки распутала на совесть зашнурованный юг,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 Снова после долгого молчания за стеклом забелела заспанная физиономия и стала бубнить, что до первых петухов еще далеко, а до казарм гораздо ближе. Тут на посрамление стражника и к радости Анастасии на ближнем подворье заорал петух самоуверенно звонко. Довод был непровержимый, а золото его подкрепило.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 Тут же Анастасия, перевесившись седла, одной рукой схватила его за волосы, а другой приложила к подбородку кинжал лезвием плашмя. Медленно, внятно, чеканя слова, сказала, — Я, княжна Анастасия, не слышал? — Если ко мне сейчас же не выйдет мой псарь. — Вас тут много, но вы все барахло.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 когда он наклонился и шепнул ей на ухо. — Настенька, а у вас пословица про собаку на сене в ходу? Пословица была в ходу. Весь оставшийся до городских ворот путь Анастасия молчала.